В мае день год кормит, в мае посевная. А у Майора на Егория жена Евдокия имениница. В этот день смотр батальону устраивается. Телеги, чтоб покрашены были, бороны, сохи и ружья сверкали, сзади на приступочках, серой искатки через плечо. Два бабыля должны стоять. и все до одного в наглаженных мундирах в них и ровняй смирно отрабатывай поши и ещё на смотрах песен требовали командиры и каких-нибудь избитых вроде солдатушки бравы ребитушки а где их взять про слышали про одну старушенцию она на острове минджик жила попросили её И потом не рады были. Дура баба правду причит сочинила. От солдатства откупаются, из неволи выручаются, а от поселянщины никакого проголосится. Ещё одна, но уже позже появилась в поселянщине песня. Жизнь в военном поселении настоящее мучение, только не для всех. Не будешь же её петь? Собрали всем миром денег, послали ходаков в Петербург к стихописцам настоящим. Александр Сергеевич от работы отказался. У него уже было опреденным без лести. Позже об усмирении поселян Пушкин писал Вяземскому. Когда в глазах такие трагедии, некогда думать о собачьей комедии нашей литературы. Однако комиเดянты нашлись. Мигом за 30 серебренников выдали 100 разных куплетов. Особенно один графу по душе пришёлся. Прямо сказать нельзя, неудобно, но хитрые командиры заметили, как идёт рота с такой песней мимо его дома. За навесечкой всегда колыхнётся. А потом команда "Запевай!" следует. Аракчеев, Аракчеев, генерал трудолюб. За тебя в огонь и воду ты нам очень люб. Алексеендич и верно всё сам, сам, сам. В имении Грузина свет допозна. Не былы у него ни с любовницами тешится. Его нежность к Минкинной историке Наполовину выдумали. На самом деле, она Алексею Андреевичу врачом господином Лавуатаном прописана была раз в неделю в послеобеденное время с 16:00 до 16:30. А то, что он потом так свирепо искал виновных за её смерть мстил, так во всём должен был порядок быть. Иначе от безнаказанности государство разрушится. И сантименты тут разводить нечего, работать надо. За специальной доской из амбыи выписанной и кульменным называемой чертит Чертит, Чертит Андреевич дома связи, в которых жить должно фельдфебелем с солдатом. Командиром в соответствии с занимаемой должностью двухэтажного высоты здания. Увлечённый души инженер всё сам никакого конструкторского бюро при нём планировку поселения сам усовершенствование фитиль караудием сам расчёт количества камней на дорогу инструкции как мужской пол рожать солдаткам поздравления контонистам с успешным завершением очередного учебного года всё сам сам сам А рассам, то и подчиненные командиры работают до седьмого пота, ждут через оптический телеграф шаппа указаний спать нижестоящим не дают, тоже стараются в тон графу, сами, сами, сами. На лугах канавы нарыли, вроде как мелиорацию сделали. В дороги булыжниками мостят, пруды копают. В отрашновии Мороткине в погорелках командир инициативный получил у графа разрешение на эксперимент. Несознательные коровы улицы пачкают. И хотя Аракчеев майору универсальный типовой чертёж навозя приёмника под хвост любому животному прислал, майор Грижемович покорнейше просил разрешение провести опыт по-своему. ради чистоты и благочиния на улицах свести всех коров на окраину поселянщины в один сарай в конце концов все три деревни в один посёлок слили а мелкие жительские пункты хутора однодворцев из фрюнино глотова нивок других деревень ликвидировали собрали в дома связи Из поселянщины до лугов, до пашен труднее стало добираться, труднее их удобрять. А тут ещё, кроме коров и разного мелкого скота, на батальон согласно уставу до тысячи артиллерийских лошадей пригнали. Страшное это дело, когда скот голодный на весь край ревёт, стены копытит. Командиром ещё ничего. Аракчеев им по корзине, по полкорзины, в соответствии с занимаемыми рангами посылает, даже фильдфебелем палка колбасы нет, нет, перепадёт. А бедному солдату что делать? Одним толокном да репой питаться? В прошлое ушли лапша с мясом, сало молочное, яишницы. А тут ещё лес по близости вырубили, лесозаготовки аж под Порховом ввели. Собранный урожай в общественный магазин велят сдавать, а уж потом распределяют по едокам. А их семеро сложкой на общественном лугу для тысячи батальонных коней вперёд сена коси. А уж потом после смотров и учений на своём приусадебном участке копайся а на зём теперь далеко роты на километр потянулись попробуй доставь его к дому без обренения на булыжную мостовую за всё чуть что не так пуговица на мундире оторвалась закреплённые за домом топольки солдатка вовремя не полила С улицы имени Аракчеево, имени Александрова, более мелких генералов Леонтьева и Эмме таблички ветром сдуло и так далее и тому подобное. За все провинности розги, розги, штраф подружьё. Да нет, не до конца света такое будет. Им отцы командиры объясняют до тех пор, пока к дисциплине вас не умё не приведём, чтобы ни батальон, а часовой механизм получился. Налево, все налево, направо, все направо. Афанасия не слушайте, он святой Доморощенный. Мы его не признаём, а живой здоровый. Существовал в те времена такой старец в округе. Афанасиюшка по прозвищу Пятый Евангелист. То есть по своему Библию толковал, не признавал в ней застылость. Как поплавок вынырнет с болот, ходит, мутит поселян. Не горюйте, христиане, сияние недолго. Был край славен и явен, а через 40 лет будет ещё славней и явней. За ним погоню нарядят, а уж его нет, нет как в воздухе растворился. Особенно негодовала Фанасюшка. когда с рождаемостью не совсем хорошо получилось смертность превышает где-то рождение и всё тут до да того же бабы циркуляр оракчеевы не исполняли на половину продолжают традиция мальцы на половину девчонки в количестве не более двух командиры как оракчееву отчётность посылать за голову хватались правда некоторые из них детишек из приютов и из сиротских домов завозили, но граф за такие поступки карал строго. Задумка у него имелась вывести особую породу людей. Выписал для этого из Франции учёного медика господина Лавуатана. И скоро по его рекомендациям отборочная комиссия заработала, чтобы у девок в Талии столько-то вершков было. В грудях столько-то, можно и боли, а лобику узенький, узенький. Задумка была неплохая. Нажал на кнопочку. Батальон, как один, не раздумывая, ружьё в плечо, целься. Но всегда возникают таких случаев, но. Цари предполагают, а природа, она как сель, как река, течёт себе, не обращая внимания на букашку человека. Он её взорвёт, запрудит. А она всё равно течёт и течёт. Пусть не по верху, тихо, упорно, а всё равно течёт. Как озёра в палистовщине. Никогда щука не ударит, не возмутит тишину. Всё в глубине вод происходит. Вот об этом и толковала Ивасюшка. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Попы и командиры везде на столбах доски специально понаделались надписями. Да здравствует его сиятельство граф Ракчеев. Слава царю. Командир приказал: "Солдат, слушаюсь", сказал. А ночью уже на этих местах новые плакаты. Ты, Ракчеев, господин, всю Россию разорил, бедных людей прослезил". Солдат гладом поморл. пробовали поселяне по простоте душевной жаловаться неискушённый народ в глуши жил всё же обидно по звонку вставай до сих пор в поселянщине вороты каменные под колы колостались в госпиталях паркет а ходить по нему нельзя мебель выдали под чехлами с условием не сидеть на них печь тоже вовремя истопи чтоб дым в раз из труб перестал течь, добивались одинаковости в человеческом механизме командиры. Не блажь это, глубокая политика царя и аракчеева. Много чего добивались сделать в раз, не только на плацу шагать в ногу. Для этого гумно приспособили, чтобы шагистики с некой доч не помеха. Хорош, ячмень пускай на улице прорастает. Главное не пища, главная идея. Афанасий и тут сунется, лопата его в руке его, и он очистит гумно своё и соберёт пшеницу свою вжитницу, а солому сожжёт огнём неугасимым, то есть вас, начальство. Ну и начали По перву жихори жаловаться самому Оракчееву, царю Александру, наследнику Константину, потом и Николаю, любой проезжающей карете с винзелями, а в остановлении их в первобытном состоянии. Сидят делегаты на большой дороге Русс-Холм, как партизаны в кустах. Выскочат, перепугает нас смерть Господь. кий опомнится в виде коленопреклонения конечно от испуга злобится ход у жалобам не дают они-то помнят слова всесильного временщика я друг царя и на меня можно жаловаться только богу а богу снова пятый евангелист ерица царапает берестяные листочки да ты знаешь рассукин сын ракчеев Вор не русский человек что воля его на земле как и на небе от суда праведного и здешнего идёшь и ведь прав оказался Божий человек Афанасьюшка вскоре всесильного времещчака сняли уволили как говорится по собственному желанию Аракчей споткнулся на биографии Преданный без лести, имел глупость положить в банк 100.000 рублей с объявлением в русском инвалиде. Мол, кто за 100 лет напишет лучшую историю жизни царя Александра, тот сам или его внуки получит с процентами всю сумму в 1925 году. Так убеждённо толковало мне Тони Мендер. Николай хоть и почитал своего старшего братца, но обиделся, когда главный начальник военных поселений объявил списанного из реальной жизни Александра благословленным и великим. Конечно, император снял Алексеевича по другой причине. Цари всегда должны являть подданным своё благородство и пример. снял за преписки, недостачи в казне, за самовластие. Конечно, сразу же портреты Андреевича на путевых дворах, в госпиталях, офицерских ресторациях исчезли. Оставили в покое и старую Русссу. По просьбе верных подданных её собирались переименовать в Оракчеевск. Зачеркнули на картах Аракчеева острова, что были открыты в тропиках нашим кругосветным кораблём. А в скорости у Николая появился новый клеврет, шеф третьего отделения граф Бенкендорф. Дети теперь в поселянщине не с папы мамы учили говорить, а с улицы имени Бенкендорфа. иначе родителям грозил штраф. Таблички в полтора раза длиннее того же предполагалось устанавливать навека. Перефразируя добролюбова, можно сказать так: один тиран исчез, другой надел корону и тяготеет вновь тиранство над районом. У добролюбова над страной При смене диспотической власти люди всегда сначала радовались поселянщине, думали, легче станет, питали недолгие надежды. После смерти Александра присягнули Константину, радовались. Войска и город были в восторге, поселяне в воодушевлении и познали, что Цасаревич не любит Оракчеева и надеялись на свободу. Константин от престола отказался, и вскоре поселяне переприсягали Николаю, уже не так громко крича ура. Дома связи построены наспех. Главное рабочим строительным батальонам выполнить план по жилью, репортовать об успехах царю. получить от него ответные поздравления, ну и всё, что делается в соседней квартире, через стенку слышится. Этим воспользовались Бенкендорфовы жандармы и стали требовать, чтобы первая семья тайно следила за второй, а вторая за первой. А какая там тайна? Дырчик коловоротами навертит, друг же у друга инструмент занимают. Порою глаз к глазу и сойдутся. Некоторые согласовывали свои действия, свои писульки, чтобы равновесие держать, приспособились. Человек на той человек, чтобы в любых условиях выживать, дожидаясь лучших времён. Правда, у некоторых характеры портились. Люд делался трусливым, забитым, без инициативным. Чего думать самим, если за них вышестоящие думают, решают проблемы, как дальше жить? Нам укажут и дорогу, когда сеять, разъяснят. Наше дело дери ногу командиров, как опят. Пелось тогда ж не чистушки. И верно, не сразу, но постепенно всё больше и больше возникало в полках начальствующего состава. был один полковый поп. Ему в помощь ввели батальонных священников, ротных дьяков. У командира развелось заместителей по хост части, по строевой, по кавалерии, по сельскому хозяйству. И всю эту ораву надо кормить. Если в начале 1817 года командиры, что попроще. Сами вставали в ряды козцов, и они, и их семьи жили в таких же домах, в связях, садились за общий стол без особых разносолов. То вскоре всё изменилось. Новая поговорка постепенно застила заменила старую. Шептались по углам солдаты: "Семеро с ложкой, один с сошкой". Гренадеры, особенно старые, обижались. Стало подходить пора к выслуге лет к пенсиону, к благоделенью, как обещали им при истановлении поселянщины. А в ответ нет средств, потерпите. Как выжатые лимоны людей на помойку выбрасывали. И постепенно настроение поселян стало меняться. Если при создании военных поселений против открыто выступило только село Мороткино, где жили раскульники, то теперь недовольство зрело во всех слоях. Даже девок обманул рассуккин сын Ракчёв и Бенкендорфик тоже. Обещанные при вступлении в поселение приданные постепенно уменьшилось вдвое. А цены в это время на кокошники, кольцы, серьги панёвы росли и росли, а премии вдруг и вовсе отменили. Даже те крестьяне, которые в начале 1817 года были зажиточными, давно опустили руки. Известны слова Рокчеева, сказанные генералу Маевскому: "Я не хочу, чтобы поселяне были купцами, и заражались другими мнениями знаешь ли ты что ничего нет опаснее богатого поселянина он тотчас возмечтает о свободе и не захочет быть поселянином ну ладно это о крепких селянах но и остальные отупили от изобилия в вадимых мероприятиях которые по мнению руководства призвынен и поднять и развить поселянщину в других военных округах что только не вводили для этого чего только не пробовали например обучение командного состава под руководством выписанного из-за границы английского агронома Гуллита он 4 года напрасно бился с офицерами но видит что ничего не получается офицеры или спали или играли в карты. Даром получать деньги устыдился и возвратился в Англию. Индюшат приказано было разводить, на некоторых островах ещё до сих пор их держит. Маис сеять. Виноград в парниках разводили, собираясь с выгодой продавать его в столице. Но дело катилось к недовольству. Но шло была какая-то причина, спичка, чтобы вспыхнул пожар. Холера и явилась ею. Царю прислушаться бы к мнению своих министров, сановников, генералов. Соображения, записки, протесты посыпались как из рога изобилия. Смелые, оказывается, были наши предки. Писали, что на душе накипело по поводу поселянщины. Писали гражданские, типа Спиранского, военные, писатели и поэты, разночинцы, крестьяне, князья, сановники. Приведём высказывание о поселянах одного из них, участника Отечественной войны, фельдмаршала Михаила Богдановича Барклая де Толли. Он пишет, что сельская экономика только там может иметь успех, где земледельцу дана совершенная свобода действовать в своём хозяйстве где он не подвержен никакому стеснению в распоряжении временем как для земледельческих работ так и для других занятий и дозволенных промыслов где повинности на него возложены не превышают силы и способов его и где наконец есть полная уверенность что оседлость и приобретённое временем и трудом имущество останутся непременно потомственным наследством ни в ином, а в его роду, и никакой самовласти не может лишить поселянина этих прав. Учение кончится, но погода переменится, и хлебы и сено, не собранные, сгниют в полях. Однако все эти предупреждения не смогли переубедить Александра. Он всем отвечал однозначно: хотя бы мне пришлось уложить трупами дорогу от Петербурга до Чудово, всё равно военные поселения будут. Ну и сообразно с его пожеланиями нижестоящие исполнители поступали соответственно. Сначала Ракчеев, а то и никогда и первым Бенкендор Особенно трудно, как я уже писал, приходилось раскольником.